Глава пятая. Стало сильнее. Несколько уроков прошло спокойно, хотя взгляды и шепотки не прекращались. На большой перемене Дилара потащила меня в столовую. Взяв еду, мы по привычке пошли к столику, который считали своим. Там мы обедали со своими мальчишками раньше. Однако он был занят Малиновской и её компанией. Среди них я заметила Есина и даже нескольких парней из параллельного класса, с которыми некогда общался Дима. Заметив нас, они перестали смеяться и замолчали и взгляды были неприятными, колючими. Разумеется, мы ушли. Сели за свободный столик, но внутри осталось гадкое чувство. Изместе Малина и Власов настраивали против нас делары людей не только из класса, но и из всей школы. «Я боюсь», — вдруг призналась подруга, когда мы молча пили чай. «Чего?» — нахмурилась я, снова чувствуя на себе эти дурацкие взгляды. «Не знаю, просто нехорошее предчувствие, как будто должно произойти что-то плохое. Оно уже произошло». Что может быть ещё хуже? Странно, но мне было всё равно. Я не боялась, только злилась. Наверное, во мне что-то сломалось. Или я сама сломалась. Еле мы молча. Каждая была в своих мыслях. Интуиция Дилару не подвела. После столовой мы пришли на следующий урок, который вела Атом. Пока она объясняла новую тему, повернувшись к доске и записывая на ней что-то, в меня прилетела смятая бумажка. Потом вторая, третья, А потом прилетела жвачка. Попала прямо в волосы. Я поняла это, коснувшись головы и ощутив запах ментола. Сначала было изумление. «Что? У меня в волосах жвачка? Которая только что была у кого-то во рту? Серьёзно?» Потом растерянность. Хотелось вскочить с места и убежать подальше. Спрятаться от всех. Чтобы никто не видел этот позор. А затем... Затем пришла ярость, от которой леденила кровь в венах. Я медленно встала. «Кто это сделал?» Тихо, но отчётливо спросила я. Весь класс уставился на меня. Кто-то с удивлением, кто-то со страхом, а кто-то с весельем. Малины и её компания загоготали. а Атом тотчас развернулась, уставилась на меня и прошипела. «Туманова, сядь!» Я спросила. «Кто это сделал?» Повторила я, игнорируя учительницу. «Сядь немедленно, что ты себе позволяешь!» «Кто это сделал?» Повысила я голос. Сначала я думала, что Есин, больно уж погано он улыбался. А потом поняла, что не он, а его сосед, Стас Бочкарёв. Он откинулся на спинку стула и с вызовом смотрел на меня. А затем повернулся к весёлой Малине и улыбнулся ей, словно говоря, «Посмотри, это я сделал для тебя». Бочкарёв явно хотел ей понравиться. Ярость овладела мной так, что я забыла обо всём на свете. Встав, я подошла к Бочкарёву и, не отдавая себе отчёта в том, что делаю, схватила его рюкзак. Подскочила к окну, распахнула створки и выбросила рюкзак на улицу. Бочкарёв даже сказать ничего не успел. Так опешил. Весь класс изумлённо замолчал, а у атома из пальцев выпал мел. Секунд десять стояла тишина, до тех пор, пока я не вернулась на своё место. Первой в себя пришла учительница. «Туманова, ты с ума сошла? Ты что вытворяешь?» Следом на меня накинулся разозлённый Бочкарёв, больно схватив за плечо и буквально заставив встать. «Ты охренела! Что с моей сумкой сделала, дура тупорылая?» Закричал он яростно и начал меня трясти. Он был сильнее и выше. Он был высоким парнем, а я хрупкой девушкой. Но я не собиралась отступать. Поймала его взгляд и отчётливо сказала, «Отпусти меня, иначе пожалеешь». Словно наяву я услышала слова Димы. «Самое главное — это взгляд». «Проиграет тот, кто первый опустит глаза». Я смотрела на Бочкарёва так, как на него смотрел бы Барс. Пронзала глазами насквозь, как кинжалами. Одноклассник вдруг перестал меня трясти. Убрал руки. он Облизал губы. Мой взгляд заставил его отойти. Быстро пошла за сумкой. «Крыса!» Как-то неуверенно выкрикнул он и замолчал. Потому что я шагнула к нему и кончиками пальцев коснула щеки, заставив оторопеть не только Бочкарёва и всех остальных, включая атома, который от узумления перестал перещать «А что сделал ты?» спросила я нежно. Мой пристальный взгляд и эта нежность совсем не вязались друг с другом. «Ты испортил мне прическу». «Я испортила тебе сумку. Теперь мы квиты не находишь?» «Или нужно было выкинуть не сумку, а тебя?» «Что ты сказала?» выдавил Бочкарёв, наблюдая за мной словно загипнотизированный. «Я могу это сделать. Хочешь проверить?» Всё с той же ядовитой нежностью спросила я. Пальцы переместились на его шею, и я отчётливо почувствовала, как под ними бьётся пульс. «Или думаешь, у меня не получится?» «Не переживай, я постараюсь». С этими словами я с силой толкнула одноклассника в грудь, так что он едва устоял на ногах. И рассмеялась, видя, как меняется его лицо. Страх. Вот что было написано на нём. Преследователи не ждут от жертв отпора. Но, получая его, начинают бояться сами. Ведь их самый большой страх — оказаться на месте жертвы. «Туманова, ты ненормальная!» — закричала одна из подружек Малины. «Крыс совсем чокнулась!» — подхватили другие. оно быстро все расселись по местам и замолчали!» — рявкнула Атом, которая не без труда пришла в себя. «Бочкарёв, бегом за своей сумкой! Только одеться не забудь, а ты, Туманова, к директору после урока пойдёшь!» «Могу и сейчас пойти!» — спокойно ответила я. «Молчать!» Стукнула она кулаком по столу. «Остальным немедленно сосредоточиться на новой теме!» Мочкарёв вернулся вместе с рюкзаком спустя пять минут. Жаль, рюкзак упал на газон, а не в лужу на асфальте. Так что его потери были минимальными. Ничего не повредилось, ничего не замаралось. Только вот смотреть на меня он перестал. После урока обозлённая Атом потащила меня за собой. Но не к директору, который, как оказалось в этот момент, отсутствовал, а в учительскую. Там уже были Ольга Владимировна и ещё несколько педагогов, которые отчитали меня за недопустимое поведение, а после попросили выйти. Не знаю, что там происходило. Кажется, классная пыталась меня отстоять, и у неё это получилось. Она вышла из учительской и молча повела меня к себе в кабинет, который сейчас пустовал. «Полина, мы же только утром с тобой разговаривали», — хмуро сказала Ольга Владимировна, когда мы оказались внутри. «Что происходит?» Я пожала плечами. Она вздохнула, понимая, что я ничего не скажу. «Полина, милая, я понимаю, что сейчас у тебя нелёгкий период. Поверь, мне тоже очень тяжело. Но ты не должна вести себя так, понимаешь?» Я едва уговорила Алену тамасовну замять конфликт. Только потому, что у Бочкарёва, к счастью, в рюкзаке ничего не помялось и не оторвалось. «А если бы там телефон лежал? Представляешь, что могло бы быть, если бы ты ему телефон разбила?» Я снова пожала плечами. «А что тут скажешь? Что мне всё равно?» в общем «Алёне тамасовне я обещала, что переговорю с тобой. Но если ты ещё что-нибудь вытворишь, придётся вызвать твою маму». На очень серьёзный разговор. «Простите», — сказала я. «Неискренне. Мне было плевать. Не на классную, а на то, вызовет она маму или нет. Не забудь извиниться перед Стасом Бочкарёвым, не передо мной». На моём лице появилась такая недобрая улыбка, что классная нахмурилась. «Поняла, что я не сделаю этого». А потому не стала давить или читать новую порцию нотаций. Пожалуйста, не вступай в конфликты. Даже если тебя провоцируют, просто говори обо всём мне, хорошо? Я перевела взгляд на дверь. Ладно, беги на урок. Понимаю, что ты ничего мне рассказывать не собираешься. Но если у тебя проблемы, всё-таки дай знать, ладно? Я молча кивнула и повернулась к двери. Стой! Что с волосами? Вдруг спросила Ольга Владимировна. Заметила всё же. Кроме неё никто из взрослых не заметил. «Жвачка», — коротко ответила я. «Бочкарёв кинул?» — догадалась классная. «Вот же мерзав!» То есть я хотела сказать «мерзкий поступок». Спешно поправилась она. «Так, давай я аккуратно состригу прядь волос. Незаметно получится, хорошо?» «Хорошо». Ольга Владимировна действительно состригла небольшую прядь волос, которым намертво прилипла жвачка. Всё так же отвратительно пахнущая ментолом. «Ты мне кое-что напомнила?» — неожиданно сказала она, поправляя мои волосы. «Что?» Без особого интереса спросила я. «У меня поначалу такие разговоры были с Димой, когда он только перевёлся», призналась Ольга Владимировна. «Он ведь сначала вообще был как волчонок, дикий. Бросался на всех. Потом уже повзрослел. Одумался. Сердце защемило. От одного только упоминания имени хотелось кричать от боли. И я поспешила уйти, чтобы не расплакаться перед классной. В школе я никогда не буду плакать. Никогда». Я вернулась в класс. Снова и снова ловила на себе чужие взгляды. И от чего то злилась. Отсидела последний урок, погрузившись в свои мысли и не слыша ни единого слова учителя. И на автомате стала собираться, когда прозвенел звонок. Возле шкафчиков меня поджидали Малина и её свора. Во взгляде Лики было отвращение. Ну и что ещё ей нужно? «Туманова», — перегородила она мне дорогу, «нам бы с тобой поговорить по-взрослому, по-особенному». «Это как?» — ухмыльнулась я, закрывая собой испуганную Дилару. «Сама как думаешь?» — процедила сквозь зубы Малина. «Это как в фильмах э, «18+.» «Извини, с тобой я так разговаривать не готова», — хмыкнула я. «Больная. Думаешь, самая крутая?» «Или что сможешь меня победить?» а тебе я вообще не думаю», — отрезала я. «Дай пройти». Я попыталась оттолкнуть Малиновскую, а она схватила меня за локоть. «Что тебя на точке?» «Побазарим за жизнь». Точкой называлась «Заброшенная стройка неподалёку от школы». Когда-то там возвели несколько первых этажей дома. Но потом компания разорилась, и строительство прекратилось. От Димы, Лёхи и Вала я слышала, что там порой проходили разборки между парнями. Но сама ни разу не была. И не собиралась. «Побазарим за жизнь? У тебя словарный запас, как у гопника!» — заметила я. «Базарить я с тобой ни о чём не собираюсь. И отпусти меня!» Малина развернулась и ушла вместе со своей сворой. А я взяла свои вещи и натолкнулась взглядом на шкафчик Димы. Его имени на нём больше не было. Значит, скоро его отдадут кому-то другому. А вещи? Вдруг они там были? Неужели их выбросили? Я застыла, борясь с подступающими к горлу слезами. А Дилара перехватила мой взгляд и словно бы всё поняла. Полин, я такая дура. Совсем забыла сказать. Димины вещи Ольги Владимировны. Ты можешь их забрать? Правда? Улыбнулась я. Правда? Ты сейчас к репетитору? Нет. Сегодня сразу домой. Здорово. Обрадовалась Дилара. «Погуляем немного. А хочешь ко мне в гости? Купим вкусняшек <emphasize> и посмотрим ранов с бантанами». «Давай в следующий раз», — улыбнулась я. «Домой пойду. Голова болит». «Хорошо», — обрадовалась Дилара. Она проводила меня до дома, всю дорогу болтая о нашем любимом шоу, а после перешла на знаменитости, рассказывая, что у кого произошло за это время. «Скучаешь по нему?» — перебила её я, когда мы подошли к нашему двору, и по старой привычке мой взгляд скользнул на окна Димы. Подруга сразу поняла, о ком речь. "Скучаю", совсем другим голосом сказала она, безжизненным. "Излюсь. Почему у нас всё так по-глупому вышло? Почему я ему не нужна? С чего решила, что не нужна?" спросила я. "Просто чувствую. Не нужно", ответила Дилара. "А тебе он нужен? Нужен. Но я не хочу навязываться. И простить его тоже не могу. Я всё прощаю, кроме предательства" поэтому и с Миланой не могу общаться. Мы замолчали. Каждая молчала о своём. «Полин, а ты?» — спросила Дилара какое-то время спустя. «Что, скучаешь?» «Очень», — прошептала я. «Каждую минуту скучаю. Каждое мгновение». Но я не заплакала. Вместо этого широко улыбнулась. Хватит слёз. Мы с Диларой поговорили ещё немного, и теперь уже я пошла её провожать. Домой вернулась спустя полчаса. В квартире мама была не одна. Я из прихожей услышала щебечущий женский голосок и поморщилась. «Мать Андрея, Фаина Ивановна. Я видела её пару раз, и ощущение она оставила неприятное. Сладкое, липкое. Будто на тебя вылили ведро патоки, от которой сложно отмыться. А на эту патоку слетелись мухи и облепили со всех сторон». Фаин Ивановна рассыпалась в комплиментах и умилении, но взгляд у неё был острый, и она казалась мне женщиной хитрой и расчётливой. Она напоминала мне Долорес Амбридж из «Гарри Поттера», только в отличие от неё розовый цвет не любила, тяготела ко всем оттенкам жёлтого. Они разговаривали и не услышали, как я пришла. А вот я слышала всё. Как же я за тебя рада, моя дорогая, и за Андрюшу рада. Надеюсь, у вас будет мальчик. Андрюшу нужен наследник. У меня едва мир не перевернулся. Я затаила дыхание, не в силах поверить. Наследник? Мне вдруг стало понятно, почему в последнее время маму часто тошнило. Значит, она беременна. Ну почему мне никто не сказал об этом? Снова злость. Я чувствовала ее отголоски. У Андрея уже есть сын. — раздался смущенный голос мамы. «И что?» — ответила Фаина Ивановна. «Ему нужен настоящий наследник, с таким же железным характером, как у моего сына. Руслан — избалованный мальчишка, скверный, наглый, хамит, дерзит, взрослых не почитает. Родной отец ему не указ, гонками занимается. Позор какой! Гонки батюшки святы!» «Это все переходный возраст», — осторожно сказала мама. «Это все воспитание их матери». «Я была против их свадьбы, Дана, против! Разбалованная хабалка!» «И что мой интеллигентный Андрюша в ней нашёл?» «Деньги. Вот что нашёл в ней твой Андрюша». Я механически раздевалась, всё ещё не понимая, как такое возможно. «У мамы будет ребёнок от Андрея». «Но ты сына воспитаешь отлично, Даночка!» прощебетала Фаина Ивановна. Ты, моему Андрюше, подстать. Умная, интеллигентная. К тому же любит он тебя уже сколько лет. Вот увидишь, у вас родится мальчик. Я сон вещи видела. У нас вся семья так рада. Все поздравляют. Присоединяюсь к поздравлениям. Вошла я в гостиную, и мама вздрогнула, увидев меня. Тотчас вскочила и улыбнулась, но как-то натянуто Она чувствовала себя виноватой. Я и не думала, что ты так рано придёшь, Полинкин. «К репетитору не пошла», — ответила я. «А я не думала, что ты будешь от меня скрывать такие вещи». Мама опустила глаза. «Я не хотела тебя беспокоить. Спасибо за заботу», — хмыкнула я. «А, да, здравствуйте, Фаина Ивановна. Рада вас видеть». Пожилая женщина одарила меня нелестным взглядом, но её губы растянулись в улыбочке. «А что, Полиночка не знала?» прощебетала она. «Полиночка, у тебя братик родится скоро, да? Ты теперь у мамы не одна будешь. Ой, Даночка, как хорошо, что у тебя дочь взрослая есть, помощница, будет с ребёнком сидеть, и няню даже нанимать не нужно. Ночью чередоваться можно. Ночь ты с ребёночком, ночь она». «Я не собираюсь быть нянькой», неожиданно для самой себя заявила я. вышла резко. Фаина Ивановна состроила такую гримасу, будто бы я оскорбила её последними словами. «Полин, ты чего?» — растерянно сказала мама. — Я и не прошу. Понимаешь, мы с Андреем... Я не дала ей договорить, оборвала. Мне пора уроки делать. И пошла прочь из гостиной, всё ещё не понимаю почему от меня скрыли такую важную новость. — Что-то она у тебя распустилась, даночка услышала я нарочито громкий шёпот Фаины Ивановны. — Дерзит. Ты бы построже с ней. — Я сама знаю, как обращаться со своей дочерью, — ответила мама. Больше слушать я не стала. Ушла в свою полутёмную комнату. растерянно села на кровать. Что вообще происходит? Почему о том, что у мамы и отчима будет ребёнок, знает вся его родня, а я нет? Злость сменилась обидой. Я гладила мурлыкающего обеда и всё не могла понять. Почему? Почему мама всё скрывала? Изредка я кидала взгляды в сторону окна. Глупая привычка искать глазами Димины окна но теперь шторы в моей комнате всегда были задёрнуты. Так я пыталась отучить себя от этого. Мама пришла спустя полчаса, после того, как выпроводила Фаину Ивановну. «Полина», — тихо сказала она, постучавшись в дверь. «Можно к тебе?» «Что?» — подняла я голову. «Хочу поговорить». Мама села рядом со мной и взяла за руку, и мне почему-то захотелось вырвать ладонь из её пальцев. «Прости, что не сказала раньше», — вздохнула она. «Просто мы с Андреем решили, что тебе рано об этом знать». «Рано?» — удивилась я. «В смысле? Ты была так подавлена из-за смерти Димы, что мы не стали ничего говорить. Решили, что скажем потом», — ответила мама. «Потом? Это когда скрывать уже будет нельзя?» — с иронией спросила я. «Потом? Это когда тебе станет лучше?» «Мне никогда не станет лучше, мам!» — прошептала я. «Ты еще полюбишь», — проговорила она, сведя бровик переносица. «Найдешь своего человека. Сейчас только кажется, что мир рухнул» и что никого другого больше не будет, поверь». «Не суди по себе», — ответила я. «Я ведь не ты. Через несколько лет не стану рожать от другого». Да, это было грубо. Да, я должна была сдерживать себя. Но нет, я не могла. Слишком больно стало. Эта боль невидимой давкой обвелась вокруг шеи. Так и знала. «Ты будешь ревновать», — воскликнула мама. В её голосе слышались нотки раздражения. «Мама, это не ревность», — вспыхнула я. «Очнись, это другое, это совсем другое. Я узнала о том, что ты беременна от другого человека, не от тебя». Но она меня не слышала. «Я буду любить тебя не меньше, чем малыша, понимаешь? С его появлением ничего не изменится. Ничего. Ты все так же останешься моей девочкой». «Да не в ревности дело. Я не понимаю, почему ты не сказала раньше, почему скрывала. Я ведь несколько раз спрашивала, что с тобой не так. Мне обидно, что мой самый близкий человек все скрывал» прошептала я. «Это ради твоего блага, Полина. Абсурд! Мама, я поверить не могу! Ты родишь ребёнка от этого урода! Боже!» «Ты ревнуешь. Андрей был прав. Прошу тебя, не надо. И не говори так о нём. Он твой отчим». Снова Андрей. Мне захотелось разорвать его на части. Он внушил маме, что я буду ревновать, что я плохая дочь. «Ну разве не урод?» «Я хочу этого ребёнка, Полина». Мама отпустила мою руку и прижала свою ладонь к животу. «Это мой шанс начать новую жизнь, понимаешь? Забыть обо всём, что было, и идти дальше. Для меня это важно. Знаю, ты против. Но тебе придётся смириться с тем, что вскоре у тебя появится братик или сестрёнка». Она будто повторяла заученные слова. И, кажется, была уверена, что я действительно против рождения брата или сестры. Но это было не так. Я была против Андрея. Только против этого козла, не больше. Я буду одинаково вас любить. Хорошо. Прикрыла я глаза. «Я тебя поняла. Теперь можешь идти. Я хочу отдохнуть». «Полина, это звучит эгоистично», — со слезами на глазах сказала мама. «Мне хотелось, чтобы ты обрадовалась за нас, а ты...» «А я плохая дочь, да», — дернула я плечом. «Сойдемся на этом». Я не говорила этого, не передергивай, но ты имела это в виду. Ты скрывала, что ждешь ребенка. «Потому что ты была сама не своя, я хотела тебя защитить. от чего Холодно улыбнулась я. Рождение ребёнка — это всегда радость. Почему ты решила защищать меня от этого? Потому что считала, я не приму эту новость. Мне это не понравится. Ты решила за меня. Или Андрей решил и внушил тебе. Это неприятно, мама. Я думала, ты мой самый близкий человек. Это ревность, повторила мама снова. Полинкин, я же сказала, ты всегда будешь моей дочкой, моей малышкой. В ответ я лишь кивнула. Мне хотелось спросить у неё... А ты не думаешь, что раз Андрей так равнодушен к своим старшим детям, он будет любить твоего?» Но промолчала. «Иначе она точно будет читать меня законченной мразью. Я промолчала, всё ещё пытаясь переварить услышанное. У меня будет брат или сестра. Это хорошо. Но почему я чувствую себя преданной? Обещаю, имя придумаешь ты. Зачем-то пообещала мама. Как думаешь, он согласится назвать сына в честь папы?» Вырвался у меня смешок. Мама так тоскливо вздохнула, что я замолчала. А плевать. На всё. Плевать.